в и т е р з е Иду по снегу босиком и с непокрытой головой. Аузиасмарк. Золтан в е ш а л е н и раскрыл зонт и спрятался под ним. На тропинке не было ни души, и он слышал, как камушки хрустят у него под ногами. Тихо, словно слезы, з а ш е л е стеля раскрытый зонтик дождевые капли. И у него заныло в пояснице. п р о м о з г л ы е д н е случалось почти всегда. Он знал, что никого не встретит там, куда направлялся, но, не задерживаясь, шел вперед, потому что опаздывать не любил никуда. И все же, раз он знал, что никого не встретит, то почему так расшалилось сердце? За последние двадцать пять лет желание прийти сюда накатывало на него раз двенадцать, но духу так ни разу и не хватило. Он знал, что возле могилы Шуберта он не найдет никого, кроме японцев, которые в д е с я т е р о м за раз фотографируют с я у памятника Моцарту, снимают панорамное видео всего участка и подгоняемые гидом м чатся прочь, потому что к семи их ждут к ш у к р р т у Никто и не подумал им сказать, что за б е т х о и н о м лежит Гуговольф, а чуть повыше ш т р а у с о в похоронен ш о у н б е р г Когда он дошел до м о г и л ы Луиса Первого фон Лихтенштейна, сердце его бешено колотилось не потому, что он куда-то бежал, а потому, что существовала небольшая вероятность того, что долгий путь отчаяния близится к концу. перед тем как направить взгляд именно туда, он на несколько секунд задержал дыхание, пытаясь успокоить пульс. Дождь застучал веселее, как будто его присутствие было необходимо в столь важный момент. Тогда Золтан вешалене посмотрел на могилу Шуберта и удивился, куда исчез оттенок сепии, знакомый ему по ф о т о г р а ф и я м Впервые в жизни он плакал от эстетического наслаждения. Несмотря на его глубокую восприимчивость, ему никогда не приходило в голову, что такое возможно. Но когда он услышал, как м а р г а р и т а поет г у т е н a а h т таким чистым, безупречным голосом, это глубоко его взволновало. Ему и в голову не приходило, что в первых строках уже звучало предостережение. Чужим пришел сюда я чужим покину край. Даже эти слова его не насторожили. Наверное, потому что он всегда слышал их в исполнении баритона, а у м а р г а р и ты была чистейшая сопрано. А может быть из-за того, что он был счастлив. Они были счастливы и грелись на солнышке. Он сидел на каменной скамейке, а она на земле, положив голову золтану на колени. И пела, пытаясь все объяснить. К чему мешать п о к о ю Будить тебя к чему? Я тихо дверь закрою, уйду в ночную тьму. Пишу тебе над дверью, мой друг. Спокойно спи. Они долго молчали. спокойно, тихо, лились из его глаз последние слезы. Кладбищенский сторож прошел за их спиной благоговейно и осторожно, поглядел на них, наверное, завидуя, и пошел дальше. В то время там еще не было туристов в спортивных костюмах, которые кричат, жуют жвачку и топчут хризантемы. На свете, в жизни. Нет ничего прекраснее твоего голоса. Она умолкла, и ее серые глаза глядели вдаль, как будто пытаясь проникнуть в самую суть неизбыточной мечты. Он продолжал: Ты меня слышишь? Да. Все будут мечтать тебя послушать, и мне придется выпроваживать их на улицу, чтобы сначала постояли в очереди. Она обернулась и, казалось, с жалостью поглядела на него. Тогда Золтан понял, что-то здесь не так. в чем дело, Маргит? спросил он. В ушах у него еще звучали отголоски г у n н а х т когда Маргерита сказала ему, что должна уехать из в е н ы в три часа дня, что в это время отходит ее поезд, и она не хочет, чтобы он провожал ее на вокзал, потому что не вынесет этого прощания. А еще она сказала ему: "Прости, прости". Прости, прости, прости, прости. в ы п а л и л их именно так, как из пулемета, и добавил а к этому: давай попрощаемся здесь, з о л он. Он даже рот раскрыл от изумления. Все было возможно, но только не это. Вот уже двадцать восемь дней его жизнь была обернута радужной оболочкой с н о в а он, дурак, ни разу не подумал, что мыльные пузыри мечты всегда лопаются, оставляя за собой множество разочарований. двадцать восемь дней. Он их все по одному пересчитал с тех пор, как они познакомились на воскресном концерте за Ратушей. Она только что приехала в Вену одна, и смех ее звучал нежно, а серые глаза смотрели вдаль несбыточные мечты. Он уже целую четверть учился в Вене, скучая по родному Пешту и влюбился в этот голос, который спрашивал его свободно ли это место. У него на прочь вылетело из головы, что играли на том концерте, но он узнал, что родом Маргарита из Венеции, что нет, от венецианской сырости она пока что не заржавела, что она хочет попытаться поступить в х о х Шули на отделение вокала, но это очень сложно, если не получится, то ничего страшного, вернется домой и все тот, что ей 22 года, что треско н а не любит ни печеную, ни сырую, ни в а р е н у ю ни копченую, то есть совсем никакую, что да, конечно знает, но уж извини, терпеть не может песню Сот Телпонтадериальто. ь Потому что ее достали туристы, что в Вене у нее никого нет, что, ну да, ну да, он ей тоже сразу понравился. У з о л т а н а п е р е х в а т и л о дух. Он смущенно отвечал на вопросы этой девушки, в которой казалось еще не погас азарт путешествий, и сказал ей: "Да, я тоже. Мне двадцать шесть. Фортепиано, дирижирование, немецкий язык." да это соответствует десятому году обучения Глена фортепиано. да от Будапешта Вену отделяет множество документов, паспортов и разрешений на въезд, но по Дунай до нее можно доплыть за четыре часа. хотя четырех часов вполне достаточно для того, чтобы почувствовать себя ужасно одиноким. а Дунай был смутен, мудр, велик, поток его шел будто бы из сердца моего. да так и есть. Все иностранцы говорят, что венгерский очень трудный язык. Но в пеште фон Йодиегере на нем говорят и те, кто не учился грамоте, и маленькие дети. Да Дунай по-венгерски Дуна. И на всем свете в жизни нет реки, которая на разных языках зовется так по-разному, как Дунай. Да, я часто говорю в жизни, когда речь идет о чем-то особенно важном. Нет, нет, что ты? Я еще совсем плохо знаю немецкий язык. Нет, нет. По-итальянски я, к сожалению, не говорю. Когда закончился концерт, она сказала ему, что рада была с ним познакомиться, очень приятно. А он возразил: нет, нет, этого мало. Но она сказала: нет, пусть лучше каждый пойдет своей дорогой. Тут Золтан энергично воспротивился и заявил: ни в коем случае. Она устремила серые глаза в даль н е с б ы т о ч н о й мечт ы и, не глядя на него, проговорила: ты меня совсем не знаешь. А он ответил: Я тебя знаю с незапамятных времен. И они не расстались. За все двадцать восемь дней они разлучались только тогда, когда он провожал ее до ворот Хогшуле. И с т р и м г л а в мчался в консерваторию, где снова и снова убеждался, что только на одном фортепиано должен заниматься по пятьдесят часов в день, чтобы достичь высочайшего уровня, а никакого другого уровня в консерватории не существовало. Теперь золото уже не т о с к о в а л и не грустил, потому что бродил по улице ш у б е р т р и н г или по городскому парку не один. Рядом с ним было счастье. И пока они брели, не разбирая дороги, он думал, как в жизни может быть столько радости. Пока м а р г а р и т а молча глядя в сторону пронзала серыми глазами даль несбыточной мечты, а если чувствовала, что на нее смотрят, тихо улыбалась. ему пришлось забросить уроки немецкого, потому что вся сила, которая у него оставалась после долгих часов игры на фортепиано, была ему необходима, чтобы дышать и не погибнуть задохнувшись от счастья. И в тот двадцать восьмой день они решили: давай сходим на Централ ф р и д х о ф Говорят, там похоронены Бетховен, Брамс и прочие. Трамваи по дороге на кладбище, она была немногословна, рассеяна, смотрела в окно и жала ему руку. Впервые за эти дни она не щебетала, как будто внезапно стала старше. И взгляд ее уже унесся в бесконечность. А теперь он с раскрытым от изумления ртом только что дослушав, как голос прекраснее которого в жизни нет. Пел песню несчастной любви, видел, что мыльный пузырь его счастья лопнул. Почему же, Маргит? Почему? Она спокойно, с какой-то обреченной покорностью судьбе, объяснила ему, что на самом деле приехала в Вену не учиться, а для того, чтобы подумать. Потому что не была уверена, хочется ли ей замуж. Ты выходишь замуж, ты? Да через две недели. За кого? За человека, который станет моим мужем. У тебя есть? з о л т о н так и остался с раскрытым ртом. Да. Но ты же любишь меня, да? И его тоже. И за него я должна выйти замуж. Она помедлила и сказала: "В конце концов мне это стало ясно." И после мучительной паузы, прости. Теперь в бесконечность устремились уже черные глаза Золтана. Он не смелился упрекнуть ее в том, что она с к о л ы х н у л а в нем напрасную надежду, потому что ни на что на свете не п р о м е н я л бы эти двадцать восемь дней б е с к о н е ч н о й мечты. Ты совершаешь ошибку, м а р г и т Нет, я знаю, что делаю. Она повернулась к нему и положила ему руку на колено. Я знаю, что ранила тебя, но ведь я... Золтан прервал ее, зажав ей л а д о н ь ю рот. И так они стояли, пока тень памятника Моцарту безмолвно меняла свое положение. И г р а н а фортепиано и дирижирование оркестром внезапно лишились для него интереса, и п о п е ш что он больше не тосковал. Теперь вся тоска сосредоточилась на Вене, потому что сегодня в три часа дня в городе больше не будет Маргит, и тихий свет декабря станет печальным, а улицы потеряют всякий смысл, потому что с них сотрется след шагов. Его возлюбленный. Когда тень от памятника падал уже совсем в другую сторону, Золтан хриплым голосом произнес: «Мы уже больше никогда в жизни не увидимся. Никогда. Где ты будешь жить? Не знаю. В Венеции. А ты? Вена станет для меня мучением.» Возвращайся в Будапешт. Она тут же поправилась. То есть делай то, что считаешь нужным. Золтан закрыл лицо руками, и г о р к о заплакал. Шли минуты, и она, хотя начинала уже опаздывать на поезд, терпеливо ждала, глядя, как дыхание Золтана превращается в о б л а ч к о пара. Он поднял голову. И еще раз попытался ее переубедить. Хорошо, но ты же не знаешь, не совершаешь ли ошибку, выходя замуж за кого бы то ни было? Нет. Никто никогда не знает, не совершает ли ошибку, пока дело не сделано. Тогда пообещай мне одну вещь. Какую? Если все пойдет не так, я оставлю тебе адресы. И... Нет, перебила она его. Я не хочу обманывать человека. с которым связала свою жизнь. Ты связала жизнь со мной. Я не хочу никого обманывать, а меня ты обманула. И продолжал, не глядя на нее. Чем ты все эти дни занималась в хохшуле? Входила в одни двери и выходила через другие. Она сказала это без запинки, но с каким-то тихим смирением. А потом гуляла, размышляла до твоего прихода. Золтан недоверчиво отвел глаза и сказал: "Не нужно было меня обмануть". Она не ответила, в какой-то мере признавая его правоту. Солнце, опечаленное этими известиями, безмолвно спряталось за густым слоем белых облаков. Они даже не обратили внимания, что тень памятника исчезла. Тогда пообещай мне кое-что другое. Она с любопытством посмотрела на него, ожидая продолжения. Пообещай мне, что через двадцать лет он поглядел на часы. В тот же самый день, 13 д е к а б р я в 12 д часов дня мы встретимся у могилы Шуберта. Зачем? Через двадцать лет мы ничего уже не изменим, но если еще будем живы, сможем сказать друг другу: ошиблись мы или нет. она некоторое время поразмыслила и наконец вдохнула мы встретимся чтобы сказать друг другу ошиблись или нет она улыбнулась из далекой д а л и согласна решила она обещаешь обещаю п о к л я н и с ь к л я н у с ь Ни в того, ни у другого не хватило духу добавить что-нибудь еще. Это были их последние в жизни слова. Возвращаясь в центр города на семьдесят втором трамвае, они притихли еще больше, чем по пути туда. Небо уже успело затянуться тучами, угрожая первым снегопадом, ведь первый снег, странное дело, все еще не выпал. и в е н ц ы шагали по улице осторожно. Краем глаза недоверчиво поглядывая на небо. Маргарита молча вышла из трамвая, не оборачиваясь. И хотя это была уже конечная остановка, Золтан долго смотрел из трамвая, как она нашла босиком по снегу, крутя шарманку озябшей рукой, с пустым блюдечком для подаяния, одинокая. И тоже печальное. Дождь лил, как из ведра, на в е н с к а я ц е н т р а л ф р и д х о ф стуча по зонтику золото, на который стоял неподвижно, глядя перед собой. У могилы Шуберта никого не было. Да из чего ты взял, что в мире бывают такие дураки, которые помнят о клятвах двадцати пятилетней давности? А вдруг она? Умерла или переехала в Канаду. Золтан не хотел себе признаться в том, что он больше боится того, что она не пришла, потому что уже не помнит о нём. Он знал, что забвение самая страшная смерть. Золтан подошёл к могиле. Букет а л ы х р о з испорченных снегами и непогодой. Анонимное подношение. Добавлял потемневшему камню искру цвета. Слои накопившегося снега таяли под дождем, у м и р я в ш и м первые зимние холода, которые еще не успели превратиться в настоящие морозы. Согласно метеорологам, такое происходило впервые со времен зимней оттепели, случившейся четверть века назад. Анна умерла пять лет назад. И с тех пор он ни разу не был у нее на могиле. Бедняжка Анна так никогда и не узнала, что нежно любивший ее Золтан, как одержимый навязчивой идеей, непрестанно смотрел ей через плечо, вглядываясь в бесценные воспоминания о м а р г е т той женщине, которую я не сумел выбросить из памяти, потому что она мне поселилась всего за двадцать восемь дней. Когда мы любили друг друга без передышки. Зултан в е ш а л е н и не смог уехать из Вены, когда ее покинула Маргит. Он снял квартиру в Донау штате на берегу Дуная, где можно было плакать, глядя, как течет река Донау, чтобы превратиться в реку д у н а Дал пару т р о й к у незабываемых концертов в консерватории. Накрепко сдружился с парой тройкой других музыкантов, особенно с одним. Моложе всех на его курсе. Этот изумительный пианист, неспособный даже на малейшую ошибку, был в постоянном напряжении. Глаза его блестели, и весь он чуть дрожал. А Золтан говорил ему: «Петр, будь осторожен. Музыка должна приносить нам счастье. Если музыка не дает тебе быть счастливым, лучше брось музыку». А Петр пожирал его глазами, но ничего не понял, не последовал его совету и вместе с другими товарищами посчитал золото на трусом, когда тот решил бросить уроки игры на фортепиано в тот самый день, когда Гер р о й б к и собирался сообщить ему, что возьмет его на следующий год в ученики, если он будет продолжать развиваться в том же темпе. Однако его руки закостенели от горя. Душа иссохла, и он ослаб от усилий, которых требовали от него занятия. Чтобы не полностью поддаться отчаянию, он не перестал учиться на дирижера, хотя и знал, что потерял тот блеск в глазах, от которого д в и ж е н и е с т а н о в и т с я красивее и точнее, и с одного взгляда понимаешь всю партитуру. Уроки, на которые он все еще ходил, не приносили ему радости. за исключением предметов по музыковедению, позволявших рыться в старинных бумагах, навека опережавших Эру Маргит. Лучший способ бежать от действительности, без того чтобы возвращаться в Будапешт с пустыми руками и обманутыми надеждами. Чтобы заработать себе на жизнь, он устроился работать репетиционным концертмейстером в небольшой оперный театр в городе ш т о к е р а у Познакомился с Анной, которая была там администратором. Женился на ней и за всю свою жизнь ни на мгновение не переставал думать о м а р г е т Ты постоянно грустишь. Это от того, что передо мной течет Дунай. Он навевает на меня печаль. Давай съездим в Будапешт. Твоя мама будет рада. Нет, мы туда уже ездили на Рождество. Я не хочу, чтобы она привыкла к мысли, что мы должны навещать ее очень часто. тогда давай переедем на другую квартиру нет мне хочется видеть Дуна из балкона о чем ты думаешь бедная Анна сколько она не спрашивала у него никогда не хватало духу сказать ей что думает он о невероятной но не выдуманной женщине он предпочел молчать и хранить печаль при себе Сколько сможет. И Анна волновалась из-за того, что мужа гложет тоска, не имеющая естественного объяснения. Шли годы, и Золтан уже совмещал концертмейстерскую работу на репетициях с помощью профессора Бауру э из м у з и к в и з е н ш а т ц е н т р у м в работе с архивными документами и зарабатывал на этом какие-то деньги, не зная, на что их потратить. Несмотря на то, что чах на глазах, он неожиданно умерла Анна. она ничего не боялась, никогда не хворала, неустанно работала на д тем, чтобы все было в порядке. Но как-то раз у нее разболелась голова. У меня так болит голова, Золтан, что я почти ничего не вижу. И в больнице их долго успокаивали, не глядя и м в глаза и не делая из этого драмы. Положили ее на обследование. Так она и не выздоровела. Бедная Анна. Ведь я плакал о ней только тогда, когда она умерла. Ее огонь д л и л с ь недолго, как будто ей не хотелось беспокоить тех, кто остается жить и горевать. И она ушла незаметно. Та женщина, которая его любила и бережно относилась к его таинственной печали, не ж е л а я искать ей сложного и, наверное, невозможного объяснения. она умерла, и Золтан уже больше ни разу не ходил к ней на могилу. Он все так же смотрел из окна на Дунай, с трубкой в руках и с памятью о Маргит, притупленный острым чувством вины, потому что за пятнадцать лет супружеской жизни он ни разу не рассмеялся, даже ни разу не попытался рассмеяться. И, может быть, именно из-за отсутствия смеха, что ты закупорилась в мозгу у Анны. которая столько лет делала вид, что жизнь хороша, что ничего не происходит, что скоро з о л т а н поправится от своей непонятной хвори и все пойдет по-другому, и мы будем гулять по парку Пратер и по району х а й л и г е н ш т а д т смотреть на красивые дома и мечтать, что они наши, и есть шоколадные мороженые на улице Грабен, как все нормальные люди. После смерти Анны, которая совпала с о в п а л а с у х о д о м п р о ф е с с о р а б а у э р а на п е н с и ю Золтан в е ш а л е н и полностью посвятил себя науке, чтобы окончательно выбросить из головы м а р г е т забыть даже это никому не нужное по прошествии многих лет свидания, из-за которого все не затягивались старые раны. К тому же ему до чертиков надоело аккомпанировать на фортепиано второсортным певцам. замученным фарингитом, которые на него даже не смотрели и не благодарили его, потому что репетиционный концертмейстер — это часть фортепиано, к о т о р ы й выкатывают для репетиций. Он должен быть всегда готов, ни о чем своем не думать, тайных надеж д не иметь и в туалет не вовремя не бегать. м надоело по десять тысяч раз играть одну и ту же пьесу, н а д о е л грязно-зеленый цвет стен репетиционного зала, где он гнул спину по шесть часов в день, за исключением субботы и воскресенья, когда не было спектаклей. Ему надоело относиться к музыке как к занятию т а к о м у же жалкому, как и он сам, и он ушел из этого маленького театра, не оглядываясь, точно так же, как много лет назад ушла от него м а р г и т По прошествии нескольких лет, посвященных одной только науке, ему удалось наложить на свои воспоминания очень тонкую обезболивающую пленку. И дважды ему улыбнулась удача, благодаря которой он пользовался теперь авторитетом среди музыковедов. Эти два открытия он сделал, не выходя из Венского м у з и к в и з е н ш т а ф ц е н т р у м Как-то раз дождливым вечером, перебирая пачку муниципальных документов начала XX века, он обнаружил протитуру, немного поблекшую, но вполне удобочитаемую, р а н е е неизвестного романса Шуберта на слова автора под названием д е р м а у р з е г л е р датированного тысяча восемьсот д в а д ц а годом. К нотам прилагалась записка некоего Матиаса Гольбайна, трактирщика из Гринценга, у д о с т о в е р я ю щ а я что он получил эту партитуру в качестве оплаты разгульной попойки, устроенной ангельским Шубертом в его заведении в обществе некой темпераментной барышни, и что произведение было написано на его глазах меньше, чем за час на утро после кутежа, когда музыкант понял, что платить ему нечем. Двадцать лет спустя Герматиас передавал оригинал в собственность венскому муниципалитету в обмен на вознаграждение, сумма которого указана не была. Непутевые клерки р а т у ш и засунули партитуру в кипу бумаг и забыли о ее существовании. Несомненно, именно для того, чтобы через полтора века, дождливым вечером, она поспособствовала укреплению авторитета мрачного венгерского музыковеда. Другая находка, более недавняя, была событием мирового масштаба, так как заставила изменить многие партии с п р и з м у з ы к а л ь н о й историографии. Среди бумаг, которые п р е с т а р е л ы й органист Каспар Фишер завещал городу Вене перед тем, как умереть в 1828 году, обнаружилась написанная его почерком партитура дьявольского контрапункта его собственного сочинения. на неслыханную тему себе моль ля ре би моль си до работа над семью вариациями была классической целостной мудрой полной мысли и лирической силы в ней чувствовалась уверенность, присущая великим мастерам и она обращалась к слушателям на языке пантональной музыки за 80 лет до того, как это впервые пришло в голову Шонбергу этот шедевр ставил Каспара Фишера бывшего родом из Лейпцига но в течение сорока лет смиренно прослужившего органистом венской францисканер к и р х е за которым до тех пор не числилось ни одной собственной композиции, в один ряд с п р о в и д ц а м и пророками и гениями, которыми время от времени б л и с т а е т любой вид искусства, и воскрешал его из забвения, которое в данном случае было бы вопиюще несправедливым. А золтано Фешалене давал профессиональное признание, которого он, впрочем, не искал. Жаль, что Анна до этого не дожила. Новая удача. о т о р в а л а его от привычных занятий в тот день, когда он разгонял скуку темой Фишера. э т и м сибемоль ля ребемоль си до. Темой б бди и с с и не имевшей никакого смысла. Играя с сочетаниями этих нот, он расставил их в другом порядке. Ребемоль сибемоль ля до си. и не успел сообразить, каким буквам соответствует эта комбинация, потому что от этой забавы его отвлек телефонный звонок. Он принес новую удачу. Гер к р о и ц с о о б щ а л ему, что только что получил редчайший экземпляр первого издания Вояж д е в е р Лафорга. Разумеется, Золтан приобрел книгу не торгуясь и с любопытством перелистывал страницы, пытаясь понять, не упоминается ли в книге хотя бы Мельком. Обнаруженный им неопубликованный романс, когда наткнулся на очень замусоленную кожаную закладку коричневатого цвета, лежавшую там, наверное, с незапамятных времен, на которой было вытеснено изображение получеловека полуживотного. Закладка лежала на той самой странице, где на фотографии с эффектом сепии был изображен памятник Шуберту. Тонкая обезболивающая пленка немедленно рассосалась. И воспоминания без предупреждения нахлынули на него. На фотографии было несколько человек. Гастон Лафорк в центре, прямой как веретено, наполовину загораживал памятник, сама отверженно у с т а в и в ш и с ь в объектив, как будто не было на свете занятия важнее. Издатель ш а ф стоял с ним рядом, держа его под руку. Потом еще двое мужчин, нигде и никак не упомянутых. внимательно исполняющих указания фотографа и дама, которая смотрела куда-то в даль, словно влюбленная в того, кого с ней нет. Он стал рассматривать надпись на постаменте, и все его воображение заполнили черты Маргит. Осталось еще шесть лет, Маргит, где бы ты н и была. На мгновение ему показалось, что мечтательная девушка с картинки не имела никакого отношения к Лафоргу и его друзьям. Это была м а р г е т которая искала его и звала на место встречи за шестьдесят лет до того, как они познакомились. Месяцы текли томительно, скучно, относительно бессмысленно. И известный м у з ы к о в е д с глубоким равнодушием принимал. похвалы, награды, медали, восхищение коллег, и избегал, насколько мог, путешествий, вечеров в свою честь и конференций. Раз уж он не мог забыть, гораздо больше по душе ему было сидеть у окна, через которое было видно, идет ли снег или дождь, падают ли листья или светит солнце, и хранить в душе то, что забыли другие. В то время как он нетерпеливо ждал, пока пройдет время, Петр несколько раз приезжал навестить его в квартире, заваленной кипами книг и партитур, и они беседовали о музыке, о новых открытиях. И Золтан спрашивал, как ему удается всегда безупречно играть на концертах, а Переброс, не желая вдаваться в подробности, туманно отвечал. Ну знаешь, потихоньку да помаленьку. И ни тот ни другой не требовало т друга больше никаких объяснений, потому что стыдливость не позволяла одному из них рассказать, что не дает ему жить спокойно, а другому, что у него за горе. И все же Золотон как старший однажды решился. и спросил его Пётр Ты счастлив А тот ответил Да конечно И Золтан ясно понял что это неправда Поэтому он и сказал Если ты когда-нибудь поймешь что музыка не приносит тебе счастья Давай с тобой поговорим Если хочешь А в ушах у него звучал мелодичный голос Маргит Золтан снял перчатку и положил руку на мокрое сиденье каменной скамьи, как будто надеялся почувствовать тепло м а р г е т сидевшей рядом с ним двадцать пять лет назад. На могиле Бетховена цветов не было, а на могиле Брамса стоял одинокий горшок с гордым цикламеном. Кто интересно приносит цветы на чужие могилы? А вдруг все эти годы кто-то начал цветы на могилу Анны? Он подошел к надгробному памятнику Шуберта с намерением прочитать, что написано на постаменте, и тут понял, что не сможет, потому что его глаза з а б л о к л и слезы. Он до сих пор не осознавал, что как только увидел, что ее здесь нет, принялся плакать. По снегу я напрасно ищу ее следов. Вот здесь она со м н о ю гуляла с р е д ь лугов, подумал он. Если бы он только мог, то из глубины души пропел бы. На память ничего мне не будет с тех полей, коль в сердце муки с м о л к н у т Кто скажет мне? О ней. И пел бы, конечно, баритоном. Но наполнить строки жизнью, как Маргет, не сумел бы никогда. Романс подошел к концу, и он понял, что уже не слышит, как дождь постукивает по зонту. Капли падали только с мокрых деревьев. Они из туч. Он отвел в сторону зонт. Плакали только его глаза. Тогда он сложил зонт. Он был все еще не в состоянии прочесть надпись на п о с т а м е н т е Он утер глаза платком и, нагнувшись, снова почувствовал прострел в пояснице. Тут-то он и услышал ш о р о х Однако предпочел не отвлекаться, так как надевал очки, чтобы спокойно прочитать надпись на могиле. ш о р о х раздался ближе. Золтан, н а ц е п и в очки на переносицу, обернулся в некотором раздражении от того, что кто-то решил потревожить его в столь важную минуту. Женщина с седыми волосами в ядовито-желтом дождевике подъехала поближе в инвалидной коляске с бесшумным мотором и встала прямо за ним, как будто ждала своей очереди. У нее на коленях лежал букет белых гвоздик. Золтан снова обернулся к надписи. в ы т я н у в шею и выставив вперед подбородок прочел з а й н о м Анденкин Дарвинер м а н е р г е з а н к в е р е н и о ш а р а ш е н а замер потом выпрямился и обернулся все еще не оправившись от изумления Золтан сказала женщина в желтом дождевике седые волосы проникновенный взгляд с е р ы й глаз чистое лицо м а р г е т любимая, любовь моя, я-то думал, ты не придешь. Как быстро пролетели двадцать пять лет, и мы с тобой снова вместе, как будто не разлучались. Золтан со все еще раскрытым ртом снял очки и съехавший на кончик носа. м а р г е т когда он подошел поближе, ему пришлось к ней наклониться. м а р г е т повторил он, чтобы удостовериться, что чудо действительно произошло. возлагать на могилу букет гвоздик они не стали. Она направила коляску к каменной скамье, а он пошел за ней, с трудом переводя дыхание. з о л т а н сел на мокрую скамью, и они долго-долго молчали, как будто обоим было необходимо подзарядить батарейки воспоминаний. Ты был прав. Я совершил а ошибку, проговорила она по истечении тысячи молчаний. Я так и думал. Они не смотрели друг на друга, боясь пронзительной, острой боли, которую наносят взгляды. А ты? Что ты делал все это время? Пораньше ложился спать. Золтан медленно положил очки в футляр, а футляр в карман пальто. Ты был счастлив? Нет, на другого выхода у меня не было. Я женился. Моя жена умерла. Я с горечью думаю о том, что за всю жизнь не сумел ее ничем порадовать. Маргарита протянула ему белую гвоздику. Как будто этим жестом можно было утешить его горе. И вздохнула. Бедная, она бедная. Они умолкли. В этот раз памятник Моцарту не мог отбросить на них тени, чтобы показать им, как проходит время. А ты? Через два года мы развелись. Теперь он... Укратко и взглянул на нее удивленно и беспокойно. Почему же ты меня не отыскала? выпалил он. Я пыталась, но не знала где ты. Я даже в Будапешт съездила, вниз по реке, как ты говорил. Маргарита смотрела перед собой широко раскрытыми глазами, не видя могил, вглядываясь только в то, что с ней произошло. Как я должна была тебя искать? Если о н и знаю т даже как твоя фамилия, а в телефонной книге пеш до каждого второго зовут Золтан, я не могу поверить. В отчаянии прошептал Золтан. Ты как в воду канул бесследно. Я переехал сюда жить, чтобы быть поближе к воспоминаниям о тебе. Где ты живешь? Ты жила здесь? Страдальчески вскричал он. Теперь Золтан поглядел ей прямо в лицо. Серые глаза пронзили его о с т р о й болью, и он понял, что взгляды и в правду ранят. Последние двадцать лет я бросила петь, бросила музыку и все связанное с музыкой, потому что ты все последние двадцать лет жила в Вене, перебил он, в х а й л ь г е н ш т а д т е и думала о тебе. Золтан вскочил. И перевел дыхание, сам себе не верясь, снова сел. В х а л и г е н ш т а д т е повторил он, чтобы удостовериться, что не ослышался. Да, в красивом доме. Он растерянно помотал головой. Анна говорила. Он снова помотал головой. Давай понять, что неважно. Что я лучше помолчу. Сдаюсь. Говори дальше. Да, да, в красивом доме. Возле дома Бетховена. И только когда попала в аварию, перебралась в центр, в дом с лифтом. Тут Золтан впервые обратил внимание на инвалидную коляску. Он раскрыл рот, чтобы что-то сказать, но навязчивая идея взяла свое. Двадцать лет мы оба стояли на одних и тех же светофорах, оба катались на колесе обозрения в парке п р а т о р Я ни р а з у на нем не каталась. Я не знала, что ты здесь живешь. Двадцать лет. Ты снова вышла замуж? Нет. Но встретила. Она умолкла и сменила тему. Я тебя искала до тех пор, пока. Зачем же ты меня бросила? – перебил е Золтан, – чтобы потом так тосковать. Я всегда так делала. Только раньше не знала почему, а теперь. Перезнаю. Почему? Она взяла букет гвоздик, поглядела на него и в смущении положила обратно себе на колени. Как твои фортепианные концерты? Я больше этим не занимаюсь. Перешел в концертмейстры. е Ты был прекрасным пианистом, наверное, да? Но мне не хватило. Он прервал себя на полуслове. Ты так и не сказала мне, почему ты меня бросила, если знала, что будешь так тосковать. Она помолчала, как будто ей было очень трудно открыться Золтану, и продолжала через долгое время. Дело в том, что мне страшно чувствовать, что счастье у меня в руках. Оно жжет меня, я в ужасе думаю, что оно взорвется. Он положил руку в ее ладони, как частичку счастья. Держи крепко, не взорвется. Но она машинально разжала руки и отпустила его. Я часто возвращалась сюда, сказала она, чтобы скрыть волнение. Только теперь уже давно не приходила. Понимаешь, я встретила, а я ни разу сюда не возвращался, никогда, до сегодняшнего дня. Он огляделся вокруг, как будто призывая мокрые деревья в свидетели. Я бы не смог этого вынести. Маргита молкла и решилась менять тему. У тебя есть дети? Нет. Только воспоминания. Можно я приглашу тебя на обед? Понимаешь, это не совсем. У меня слабый. Маргита указала на коляску, словно. Это она была во всем виновата. Мочевой пузырь. Я не люблю надолго выходить из дома. Мы все сделаем, как скажешь. Она на несколько секунд задумалась. Золтое, показалось, что в серых глазах снова проснулась та же пронзительная сила, которая зажигалась мне всякий раз, когда она оказывалась на пороге тайны. Разреши мне сходить в туалет. После. она улыбнулась. После будет после. Золтан встал, и она подъехала к нему. Снова падали редкие капли. Они молча направились к зданию, стоявшему на входе, туда, где был туалет. У входа она повернула коляску к нему и поглядел ему в глаза. Жди меня здесь. Я всегда слушался тебя беспрекословно. Он серьезно посмотрел на нее. Чего же мне теперь этого не делать? Она подмигнула ему серым глазом и скрылась за дверью санузла для инвалидов. Золтан отвернулся и вздохнул. На душе у него было неспокойно, а тревожно. Он понюхал белую гвоздику, которую дала ему м а р г а р и т а Аромат от нее исходил сладчайший, очень радостный. Если за все эти годы он в какой-то степени достиг душевного равновесия, сейчас все это к и т о н и ч е с к и м и усилиями воздвигнутое здание было готово обрушиться. Дождь закапал сильнее. Решив себя немного приукрасить, он вдел гвоздику в петлицу и, освободив руки, раскрыл з о н т По нему снова застучали капли. Только теперь этот звук казался ему... нежным, потому что надежда была так близка. Через несколько минут дождь кончился, так же неожиданно, как и начался. И Золтан снова сложил зонтик. Тут завибрировал телефон, напоминая ему, что жизнь не остановилась. Далёкий голос Петра вывел его из задумчивости. Да, привет, Петр. Очень неохотно сказал он. Чем я могу тебе помочь? Нет, нет, ты понимаешь, я... Я просто хотел поблагодарить тебя за книгу о Фишере. Я ее только пролистал, но сразу видно, что это шедевр. Нет, правда, серьезно, с непростительным нетерпением отозвался Золтан. Что с тобой стряслось? Я не могу играть, сказал Переброс. И не играть я тоже не могу. Я часто думаю о тебе. Мне очень грустно, Золтан. Послушай. Сейчас я я уже целых полгода не сплю от тоски. Мне нужно отдохнуть. Помнишь, ты мне сказал, послушай, давай это обсудим в другой раз. Ты мне сказал, брось музыку, если она не дает тебе быть счастливым. Послушай, давай потом созвонимся, ладно? Мне привиделся Шуберт. В отчаянии проговорил Пётр. Шуберт. Золтан машинально покосился на могилу, но тут же повернулся обратно и. продолжил караулить дверь санузла для инвалидов. Пётр, послушай, я, ну хорошо, хорошо. Позвони мне попозже, да. Не забывай, что я люблю тебя всем сердцем. Пётр положил трубку, как будто слишком быстро, и з о л о т о н в задумчивости убрал телефон в карман. Что же такое, друг, хотел ему сказать, пока он приходил к заключению, что п е т р о б р о з а серьёзные проблемы. Его внимание переключилось на упитанного мужичка, который выходил из мужского туалета, а когда он туда вошел, Золтан не видел. Он снова уставился на дверь, за которой исчезла Маргит, и совсем забыл о далеком друге, его отчаянной мольбе, потому что ее з а г л у ш а л о вновь обретенное счастье. Сердце его было готово разорваться. Он не мог думать как старший брат. Золтан принялся терпеливо. и не терпеливо рассказывать возле дверей туалета, раздумывая о вещах такой важности, как, например, то, что совершенно непростительно, что за все т о время, которое они провели вместе, он даже еще не спросил, что с ней произошло, почему она ездит в инвалидные коляски, что это была авария, Маргит, что с тобой случилось. Тут его внимание переключилось на супружескую пару примерно того же возраста, что и он. С ними была молодая красивая девушка, скорее всего дочь. Они только что прошли через главные ворота, и потому, как они жестикулировали, глядя на карту, Золтан понял, что они искали участок композиторов. Завидуя им, он проводил их взглядом, пока они шли по аллее в правильном направлении, и почти рассерженно поглядел на дверь туалета. Конечно, если бедняжке Маргит так трудно двигаться, снова пошел дождь. Он поглядел на небо и уже с некоторым нетерпением перевел дыхание. Вместо того чтобы снова раскрыть з о н т он открыл дверь в туалет и оказался перед двумя закрытыми дверями. Маргит. Никто ему не ответил. Маргерита. Он с силой толкнул одну из дверей. к а б и н к а б ы л а пусто. Маргит, повторил он, уже сильнее волнуясь. Он толкнул вторую дверь. Вторая кабинка тоже была пуста. Тут он закричало весь голос. Маргит! Он вышел в коридор. увидел, что в глубине, с другой стороны, есть еще одна дверь, и помчался туда. За дверью был вестибюль. Золтан спросил у администратора, не видел ли тот женщину в инвалидной коляске и желтом плаще. И администратор, показывая разбитый жизнью зуб, ответил: да, видел женщину с седыми волосами, очень элегантную, очень красивую. Вот именно, воскликнул Золтан, хватая его за запястье. А администратор добавил: она только что уехала на такси, которое ждало ее у входа. Куда? В центр города. Здесь есть стоянка такси. Нет, есть одна подальше, вверх по дороге, там где автобусная остановка. Но если вы хотите вернуться в центр, удобнее всего ехать на трамвае. п о с л е д н е й ф р а з ы Золтан уже не расслышал, потому что помчался, сломя голову, по дороге в центр города, в надежде догнать ускользнувшее от него такси. Добежав до остановки, он услышал звонок трамвая номер семьдесят Он сел т р а м в а й и прошел в переднюю часть вагона, чтобы унять нетерпение. Всю дорогу он ехал, широко раскрыв глаза и тяжело дыша. Никакого такси они не обогнали. Стекла трамвая понемногу затуманивались, и душа его начинала свыкаться с новой потерей. Им встретились два такси, и ни в одном из них не было м а р к е т а Когда они доехали до конечной остановки возле р Ингштрассе, все надежды з о л о т а н а были уже разрушены, и он не вышел из трамвая, как в тот день, когда она в первый раз оставила его навсегда. Опустив голову, он расплакался, и как жестокий порыв ветра, до него донесся нежный аромат белых гвоздики в петлице. м а р г е т снова исчезла, м а р г е т о которой он знал только то, что ее зовут Маргарита, что она вечно убегает от счастья и что теперь она живет в квартире в центре в доме с лифтом. Водитель поглядел на него в зеркало заднего вида, но в конце концов решил не связываться и дать ему посидеть спокойно. Золтан выпрямился. с глубоким вздохом откинулся на спинку сиденья. Тут он п р и с л о н и л голову грязному, п о м у т н е в ш е м у стеклу, как ночной гуляка, который возвращается под утро домой после особенно бурной попойки, ослабив галстук с праздничной гвоздикой в петлице, с о т у м а н е н н ы м потерянным взглядом п я н ч у ш к и поскольку в голове у него вертелась песня. Я тихо дверь закрою, уйду в ночную тьму, пишу тебе над дверью, мой друг, спокойно спи. Дрожащим пальцем он написал: спи спокойно, м а р г е т на помутневшем стекле, чтобы ты знала, что я думал о тебе. Сквозь выведенные им буквы Золтан увидел босого старика с шарманкой в руке. п ы т а ю ш е г о с я разглядеть далекие счастливые минуты. И запел к неледованию водителя, теперь тоже точно решившего грозно подняться с места и выгнать пьяницу из своего трамвая. Золото он пел в глубоком горе своим срывающимся баритоном. Хочешь, будем вместе горем и терпеть. Хочешь, буду песни. Под шарманку петь. Он позволил слезам течь, пока глаза его смотрели, не видя ничего, сквозь написанные на стекле буквы, на часть города, жить в котором сегодняшнего дня ему станет еще невыносиме. Хотя, как он знал, уехать он не сможет никогда. Из глубин забытого воспоминания, в то время как водитель уговаривал его вести себя прилично и покинуть вагон, беззвучно проступила тема сибе моль ля ребе моль сидо, которую он уже много лет носил в себе. Мелодия Каспара Фишера, заставлявшая его смотреть вперед, быть мужественным, верить в то, что ему удастся изменить. Будущее, как будто в этом состоял основной мотив его гимна, у м е н и е жить и не думать о любимой Маргит. На все это Золтан решил махнуть рукой, внял у в е щ е в а н и е м водителя и встал с места. Он был неспособен подражать таким провидцам, как Каспар Фишер. Он был. всего лишь человек. В конце концов он понял, что н е в силах ничего поделать, что в Вене он останется навсегда, что жизнь это не тропинка и даже не ее финал, а только путешествие, и умираем мы всегда на полпути, куда бы мы ни направлялись. Не повезло ему лишь в том, что злой рок. Уготовил ему невыносимый зимний путь, который в конец истерзал его душу, не оставив на ней живого места.